Категория вторая. Разогрев. Попридержите коней. Основная задача этой музыкальной категории – плавно и ненавязчиво подготовить танцпол к самой главной части ночи – прайму, о коем мы поговорим ниже. Разогрев начинается в период с 23.00 до 23.30 и длится примерно до часу ночи или до половины второго. Значение громкости 50 – 50-70% от общего уровня. Основными потребителями разогрева являются ранние посетители, как раз именно те, которые пришли шли в 22.00. Вдоволь наобщались, поели, выпили. Им надоело сидеть за столиками, стоять у барной стойки, и они не прочь немного размяться. А танцевать куда приятнее под более громкую и энергичную музыку, нежели под мелодичный, но негромкий фон. Поэтому в эту категорию нужно отбирать треки с очень мощным битом и басом, и четкой ритмической структурой. В некоторых случаях хорошо подойдут композиции, сдобренные простыми, незатейливыми мелодиями. В разогреве не рекомендуется в воспроизводить хиты и танцпольные бомбы. Почему? Здесь все упирается в количество посетителей и негласные законы диджеинга. Согласно этим законам, диджей не должен в течение ночи воспроизводить один и тот же трек, Второй раз. Композицию, конечно, можно проиграть и дважды, и даже трижды за ночь. Но в этом случае все присутствующие должны точно знать, что повтор сделан диджеем не случайно, а специально. Даже можно объявить об этом в микрофон, дабы все поняли, что трек повторяется намеренно. Однако эта фишка диджеями применяется очень редко. В качестве композиций, которые можно смело повторить, обычно выступают яркие и мощные хиты, вне зависимости от даты создания. Теперь давайте разберемся со случайными повторами. Сразу возникает вполне резонный вопрос, а как посетители узнают, что композиция уже звучала? Они что, на протяжении всей ночи набрасывают карандашом в блокноте трек-лист сета диджея? Ну, разумеется, нет, просто человеческая музыкальная память устроена хитрым способом. Мы чаще всего не можем запомнить, что за композиции были воспроизведены и в какой последовательности они звучали. Но вот при повторном проигрывании трека практически любой слушатель может констатировать «Опа, а это я уже недавно слышал». Чем же может обернуться для диджея незапланированный повтор трека? Посетители сразу подумают, что музыка начала играть по кругу. Почему это произошло? Или у диджея закончилась музыка, или под столом играет заранее записанный диск. Уже никому не важно. Факт свершился, удар по репутации диджея нанесен. А репутация штука своеобразная. Она может строиться годами, а разрушиться за секунды. Далее количество посетителей и общая энергетика. Эти два фактора находятся в тесной взаимосвязи. Чем меньше людей на танцполе, тем ниже энергетика их реакций. В одном и том же заведении при одной и той же развлекательной шоу-программе эмоциональная отдача от 300 человек будет куда более бурная, чем от 100. К примеру, на танцполе 10 человек. Диджей ставит трек. Какова вероятность того, что этот трек зацепит и накроет кого-то из присутствующей десятки? Понятно, что не очень большая, но давайте представим, что одному человеку трек все же понравился. Он танцует и хлопает в ладоши, выражая свои эмоции. Остальные посетители стоят и смотрят на него с недоумением. При этом раскладе получается один против девяти. А как говорится в известной пословице, один в поле не воин. А если на танцполе 100 человек, в этом случае отрываться будут уже 10-15 клаберов. А когда в клубе по тысячу посетителей, тогда пара сотен клубящихся обеспечена. Сотня людей расшевели тысячу с гораздо большей вероятностью, чем один девятерых. Для того, чтобы понять, почему это происходит, давайте вспомним про эффект толпы. Научно доказано, что при большом скоплении людей, будь то демонстрация, митинг или концерт, интеллектуальный уровень отдельно взятого индивидуума в этой толпе снижается, усредняясь до некого общего знаменателя и человек гораздо больше подвержен влиянию настроений и действий большой группы. Все побежали, и он побежал. Все начали громить витрины, и он взялся за камень. Таким образом, паника быстрее всего распространяется в толпе, нежели среди. Среди людей. В нашем случае эффект толпы обращается на пользу. Сотня весельчаков заряжает всех позитивным настроением, побуждая к танцам. Теперь давайте коснемся вопроса концентрации посетителей в клубе. Мы уже выяснили, что привести в состояние экзальтации тысячу посетителей гораздо легче, нежели сотню. Однако сделать это не получится, если тысяча человек будет находиться в заведении, рассчитанном на 10 тысяч посетителей. И напротив, сотня клаберов станет на уши от восторга в заведении, рассчитанном на 80 человек. Здесь все упирается на другой закон эффекта толпы. Чем ближе друг к другу находятся люди в пространстве, тем выше степень общей импульсивности, выражения эмоций без стеснений, крик, Виск, аплодисменты и готовности совершать какие-либо общие действия поднять руки попрыгать сейчас мы с вами вспомним каким образом ночной клуб заполняется посетителями они начиная с момента открытия приезжают постепенно основной поток приходится на период где-то с начала 12 до часу ночи после часа приезжают считанные единицы поэтому количественным пиком принято считать время в районе начала второго ночи если диджей воспроизведет хит в полночь, то трек услышат, например, 100 человек. А вот час ночи эту же композицию могли бы услышать 200. Но трек, который этой ночью уже прозвучал, автоматически переходит в разряд табу. Если включить его повторно, то как минимум половина той сотни, присутствующих в полночь, опознает повторенную композицию со всеми вытекающими последствиями для имиджа диджея. Если прозвучавший хитовый трек не в включить повторно, тогда другая сотня человек, которые приехали после полуночи, будут твердо убеждены, что всеми любимой композиции этой ночью не было, что для диджея тоже не есть хорошо. Вообще, категория «разогрев» интересна тем, что нередко она может модернизироваться и превратиться в «разогрев звезды». Несмотря на пафосное и красивое название этой категории, ее музыкальное содержимое частенько оставляет желать лучшего. И Самое нелепое делается это намеренно. Для поднятия и удержания рейтинга заведения владельцы клуба время от времени приглашают именитого диджея или электронного композитора, чей гонорар после первой цифры содержит еще пару-тройку нулей. В этом случае перед выступлением звезды в клубе играет местный резидент или специально приглашенный для этих целей диджей. А теперь, чтобы глубже вникнуть в суть рассматриваемой нами темы, Давайте сделаем небольшое отступление. Как вы думаете, кто для клубной культуры главнее, важнее и значимее? Диджей или композитор? Автор музыки, которую диджей воспроизводит для публики. Некоторые считают, что центральным персонажем ночной жизни является диджей. Ведь именно диджей – стоит за вертушками на крутых вечеринках перед тысячами людей. Диджей, отбирая композиции для воспроизведения в клубе, руководствуется личными музыкальными предпочтениями. В его власти какие-то треки включать в свой сет, а какие-то игнорировать, даже невзирая на известность и крутость автора музыки. Таким образом, диджей, особенно известный, может задвинуть именитого композитора и раскрутить новичка. Диджей за свои выступления получает баснословные гонорары и уже давным-давно перекочевал в категорию звезд шоу-бизнеса. Диджей и впрямь – один из символов глобальной эпохи танцевальной музыки. Раньше на большую сцену мог попасть только певец, музыкант или композитор, но никак не техник, который просто-напросто включает чужие записи. И действительно, что диджей мог бы воспроизвести, если бы не было композиторов? С этой позиции он – всего лишь связующее звено между авторами музыки и людьми, которые которые под эту самую музыку будут или не будут танцевать и не более. На сцене громоздятся горы оборудования и кабелей. Однако процесс воспроизведения и совмещения треков не такой уж и сложный. Куда труднее изваять хитовую вещицу. Для этого современному композитору нужно неделями и месяцами работать в студии звукозаписи, не покладая рук и не жалея ушей. Так кто же все-таки в клубной культуре более весомый персонаж – диджей или композитор? Чтобы подвох стал более очевидным, я заменю слова диджей и композитор на слова строитель и повар. И несмотря на то, что диджей и композитор работают в одной сфере, у них две совершенно разные профессии. Но если разобраться в причинно-следственных связях, то на конвейере шоу-бизнеса первым должен стоять, конечно же, композитор. Именно он создает треки, которые впоследствии будет многократно воспроизводить диджей. К тому же в наше время композитор должен быть не просто композитором, но еще и звукоинженером, уметь работать со сложной аппаратурой и понимать основы физики звука. Также он должен легко управляться с компьютером и всевозможными программами для генерации и обработки саунда. Этот нелегкий труд иногда неплохо вознаграждается. Например, в случае создания хита Тогда на композитора обрушивается слава, признание и деньги. История знает случаи, когда люди обеспечивали себе безбедное существование, выпустив один-единственный трек. Теперь диджей. По умолчанию никакой музыки создавать он не должен. Прямая обязанность диджея заниматься селекцией панограмм, а после отобранный материал грамотно преподносить и технически правильно подавать в клубе. Глядя на это со стороны, можно подумать, что это проще простого. Но мы-то с вами уже знаем, что не так это легко, как кажется. По большому счету диджей – это курьер, мечущийся между композиторами и публикой. Он, как пчела, которая летает от цветка к цветку и занимается не только сбором меда, но и опылением. Невидимый композитор сутки напролет проводит в студии, а вот диджей всегда на виду, под прицелом сотен взглядов с танцпола. Поэтому он смело может претендовать на звание центральной фигуры современной клубной культуры. Нынешний музыкальный рынок таков, что с каждым днем становится все труднее и труднее заработать на продажах одной лишь музыки. Поэтому в большинстве случаев композиторы вынуждены гастролировать в качестве диджеев. И вот тут они нередко забывают или попросту не хотят признавать, что вторгаются в совершенно отличную от создания музыки сферу диджеинг. И обычным-то диджеем стать нелегко, а вот хорошим во сто крат сложнее. Поэтому ленивые композиторы сразу же вспоминают распространенный стереотип. Композитор главный, а диджей второстепенный. И начинают рассказывать налево и направо о том, что уж если медведя научили ездить на мотоцикле, то и обезьяну можно научить сводить пластинки. А раз так, значит все диджеи, которые не сочиняют музыку, автоматически приравниваются к обезьянам. Вот и получается, что такой музыкант джей ровным счетом ничего не знает и знать не хочет ни о выборе музыки, ни об энергетике, ни об артистизме, ни о харизме, ни о множестве других важных навыков, которыми должен обладать высококвалифицированный профессиональный диджей. А зачем? Ведь диджей – это всего лишь кривляющаяся обезьяна, в то время как я творец, я композитор. Удивительно то, что ответная реакция диджеев практически никакая. Некоторые мастера вертушек покорно опустили головы и смиренно соглашаются с необоснованными выпадами в свой адрес. И даже если им не нравятся треки того или иного композитора, они не позволяют себе подобных резких высказываний. Чаще всего критика не очень успешных саунд-продюсеров заканчивается словами. «Но зато он сам музыку сочиняет, а это круто». Эти диджеи, к сожалению, находятся в плену стереотипов, добровольно играя в игру под названием «Творец и обезьяна». Пользуясь случаем, я взываю к обеим сторонам. Уважаемые диджеи и композиторы, вы представители двух разных профессий, и сравнивать вас бессмысленно. У каждого из вас свои тяготы и заботы, свои преимущества и свои недостатки. Создание танцевальной электронной музыки – это тяжело и кропотливый труд. Но диджеинг никак не легче. И созданию треков, и умению правильно преподносить их в клубе зачастую нужно учиться годами. Теперь давайте вернемся к разогреву звезды. этой звездой может оказаться как диджей, так и композитор. Хорошо, если у именитого гостя великолепный музыкальный вкус и потрясающая техника работы. При этом раскладе разогрев может быть обычным. Но нередко бывают и такие звезды, в кавычках, которые не умеют обращаться с оборудованием, ничего не знают о методах и приемах эффективной коммуникации с танцполом. У них может быть отвратительный музыкальный вкус и банальный поцарапанные диски, из-за которых музыка будет прыгать и зависать. Они в некоторых случаях ничуть не заботятся о том, насколько хорошим в итоге окажется их выступление. Композитор может воспроизвести свой недоделанный трек только для того, чтобы послушать, как тот будет качать на мощном клубном звуке. Может вставить в сет унылую композицию, сделанную его товарищем, под которую танцпол реально уснет. Если за вертушками окажется деградировавший звездный диджей, то в недочетах он ничем не уступит вышеописанному гастролирующему композитору. И алкоголем упьется, и драйвера в саунд-системах перегрузкой сожжет, и в порыве ностальгии треки 20-летней давности поставит. Самое главное гонорар на кармане. А все остальное не его проблемы. Для разогрева таких вот звезд в кавычках не рекомендуется ставить даже слабо ритмичную музыку. А вдруг у звезды треки еще хуже. Клуб организовал вечеринку, вложил силы и средства в значимое для него мероприятие и ждет, что звездуна простите, звезду запомнят. Хотят местные диджеи-резиденты того или нет, они должны подчиняться общей концепции, где звезда – гвоздь программы, а все остальные – скромные и безымянные помощники. Таким образом, мощный разогрев звезды может обернуться для диджея строгим выговором или даже штрафом. Некоторые мировые звезды диджеинга неоднократно заявляли, что больше всего им нравятся те диджеи, которые в разогреве не ставят хиты. Один мой знакомый коллега, выступавший на разогреве перед известным гостем, получил во время работы несколько смс от организаторов, где те настоятельно просили его «Не лезть вперед, батьки, в пекло». На мой вопрос «Чем же все закончилось?» он рассмеялся и махнув рукой ответил «Я наоборот поддал жару». Потом, правда, признался, что эти организаторы на свои мероприятия его больше не приглашали. Уровень звука на разогреве звезды специально занижают до 40-50% от общей мощности. Делается все это для контраста. Дескать, смотрите, как все стало круто, когда за микшерным пультом появилась звезда. А до этого музыка никакущая, звук тихий, брррр. В итоге большинство посетителей утверждаются во мнении, что начинается. Началось действо не очень, зато потом, благодаря хедлайнеру, вечеринка состоялась и было классно. А на самом деле сработал принцип «из двух зол выбирают меньшее».